Глава 6. Так и попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых. Речи их были сетями дьявольскими, птичьим клеем состряпанным из смеси слогов, составляющих имена. «Твое, Господа Иисуса Христа и проклета Утешителя нашего Духа Святого». Примечание. Сети дьявольские. Блаженный Августин говорит о манихеях. Обозначение всякого соблазна птичьим клеем — метафора весьма обычная у христианских писателей. Эти имена не сходили у них с языка, оставаясь только словесным звоном и шумом. Истина не жила у них в сердце. Они твердили «истина истины», и много твердили мне о ней, но её нигде у них не было. Они ложно учили не только о Тебе, которые есть воистину истина, но и об элементах мира, созданного Тобой. На мне следовало бы забросить даже тех философов, которые говорят об этом правильно. «Из любви к Тебе, Отец мой, высшее благо, краса всего прекрасного». О, истина, истина! Из самой глубины души своей уже тогда я вздыхал по Тебе, И они постоянно звонили мне о тебе на разные лады в словах, остававшихся только словами и в грудах толстых книг. Это были блюда, в которых мне, алчущему тебя, подносили вместо тебя солнце и луну, прекрасные создания твои, но только создания твои, не тебя самого, и даже не первые создания твои. Первенство принадлежит духовным созданиям твоим, а не этим телесным, хотя они и светлые и находятся на небе. Я алкал и жаждал, однако, не их, первенствующих, а тебя самого, истина, в которой нет изменений, ни тени перемены. Передо мною продолжали ставить эти блюда со сверкающими призраками. Лучше было, конечно, любить это солнце, существующее в действительности для нашего глаза, чем идти выдумки для души, обманутые глазами. И однако я ел эту пищу, думал, что ты здесь. Без удовольствия, правда, потому что я не чувствовал у себя на языке подлинного вкуса твоего. Тебя не было в этих пустых измышлениях, и от них не насыщался, а больше истощался. Еда во сне совершенно напоминает еду, которую ешь бодрствуя, но она не питает спящих, потому что они спят. Эти вымыслы ничем не напоминали тебя, такого, какое сейчас говорил мне. Это были призраки, те тела, подлиннее которых эти настоящие тела, которые мы видим нашим плотским зрением как на небе, так и на земле. Их видят животные и птицы, и с ними вместе и мы их видим. Они подлиннее, чем образы их, составленные нами. И опять-таки эти образы — подлиннее предположений, которые мы, исходя из них, начинаем строить о других телах, больших и бесконечных, но вообще несуществующих. Я питался тогда этими бреднями и не мог напитаться. А ты, любовь моя, в котором немощь моя становится силой, ты не эти тела, которые мы видим, хотя они и на небе, и не те, которых мы там не видим» ибо ты создал и те, и другие, и не считаешь их среди высших твоих созданий. Насколько же ты далек от тех моих призраков, от тех призрачных тел, которых вообще не существует. Подлиннее их созданные нами образы существующих тел, а подлиннее этих образов сами тела. И однако они не ты, ты даже не душа, оживляющая тела, которые... Лучше и подлиннее тел. Ты жизнь душ, жизнь жизни, Сама себя животворящая и неизменная, Жизнь души моей. Где же был ты тогда для меня и далеко ли? Я скитался вдали от тебя, И меня отогнали даже от стручков, Которыми я кормил свиней. Насколько басни, грамматиков и поэтов Лучше, чем эти западни, Поэма в стихах о летящей Медее принесет, конечно, больше пользы, чем рассказ о пяти элементах, по-разному раскрашенных ввиду пяти пещер мрака, которые вообще не существуют, на которые губят уверовавшего. Примечание. Манихеи делили царство мрака на пять областей или пещер. Конец примечания. Стихи и поэмы я отношу к настоящей пище. Если я декламировал стихи о летящей Медеи, то я никогда не уверял в истинности самого события. Если я слушал такие стихи, я им не верил, а тому я поверил. Горе, горе, по каким ступеням свели меня в бездну адову! потому что, томясь поистине и не находя без нее покоя, я искал Тебя, Боже мой. Тебе исповедуюсь, сжалившемуся надо мной ещё тогда, когда я и не думал исповедоваться. Я искал тебя, руководствуясь не разумом, которым ты захотел отличить меня от зверей, а руководствуясь телесными чувствами. Ты же был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих. Примечание. «Бога надо искать», — утверждает блаженный Августин, — в самой глубине своего сердца. Бог выше самого высокого в человеке, но он присутствует даже в сердце грешника. Я натолкнулся на ту дерзкую и безрассудную женщину из соломоновой загадки, которая сидела в дверях на кресле и говорила «Спокойно ешьте у тайны хлеб и пейте краденую вкусную воду». Она соблазнила меня, видя, что я живу вовне, зависит от своего плотского зрения и пережевываю пищу, которую она давала мне глотать.